Глава десятая. Четверг, тридцатая марта. Отец мой, я честно ждал до наступления темноты. Мне казалось, что так у меня больше шансов застать Маргану Дюбуа в одиночестве. Хотя, по-моему, никаких конкретных часов работы у её салона нет. Причём я и сейчас совсем не уверен, что она не принимает очередного клиента. Но оказалось, что в салоне пусто. Дверь была приоткрыта, но я всё-таки постучался и, не получив никакого отклика, вошёл. В салоне слабо пахло ладаном и чуть-чуть миндалён. Мне, правда, запах ладана совсем не нравится. Даже когда в церкви курят ладан, мне его аромат кажется чересчур сильным и насыщенным, чтобы быть святым. Хотя, когда я был мальчишкой, больше всего в церкви меня восхищала большое серебряное кадило. Я с наслаждением вдыхал исходивший от него дымок, воображая, как здорово мог бы сам размахивать этим кадилом над головами людей. Да, в те времена запах ладана был мне, пожалуй, приятен, хоть и вызывал легкое головокружение. Лишь значительно позже я догадался, что этот запах попросту действовал на меня как наркотик. Власть тоже действует как наркотик. Уж тебе отец мой, это хорошо известно. «Добрый вечер», — громко сказал я. «Мадам Дьбуа, вы дома?» Почувствовав рядом некое движение, я обернулся и, как мне показалось, увидел Ру, который отражался в зеркалах на противоположной стене. Это было весьма неожиданно, ведь до этого я убедился, что в салоне никого нет. И потом, как мне сказали, Ру собирался уезжать. Однако он был тут и поглядывал на меня из-под нависавшей на лоб пряди волос. Я моргнул, и отражение в зеркале исчезло. Значит, это снова иллюзия, созданная Морганой. Ничего, успокаивал я себя. Я теперь с ними уже знаком, и никакой власти надо мной они не имеют. Я снова посмотрел на зеркальную стену, но теперь там отражались только птицы и листья, а среди них я сам, похожий на заблудившегося в лесу ребенка, и широкий веер дыма. Медленно вращающийся над моей головой. Мадам Дюбуа, вы дома? Крикнул я, чувствуя, что голос мой прозвучал несколько более резко, чем мне хотелось. Однако мое душевное равновесие было нарушено. В зеркалах отражался еще ру, отсутствующий в салоне. Мне стало очень не по себе. Я был смущен и испуган, и как раз в эту минуту откуда-то сзади появилась Маргана потрясающе элегантная, в длинном платье из тяжелого темного шелка. В руке у нее был высокий бокал. — Мадемуазель Дюбуа, — поправила меня она, — но, может быть, вам лучше называть меня просто Морганой? Я кивнул, понимая, что никогда не стану так ее называть. Вместе с сутаной надеваешь на себя и определенные официальные манеры, которые, как и сутана в некоторых случаях служат тебе защитой. «Не желаете ли чего-нибудь выпить?» — спросила она. «В столь позднее время я предпочитаю переходить от зелёного чая к более крепким напиткам». Я покачал головой. «Нет, спасибо». Она улыбнулась. «В таком случае, я надеюсь, вы не будете против, если я всё-таки немного выпью. Это Маргарита. Единственное, что я способна приготовить на кухне». И она отпила несколько глотков выглядела она одновременно и молодой, и старой со своими длинными, какими-то бледными волосами и многочисленными тату. Я никак не мог понять, то ли волосы у неё просто очень светлые, то ли это такая серебристая седина. А какого цвета у неё платье? Синее? Пурпурное? Зелёное? Отражая свет, оно переливалось, как масляное пятно на воде. Маргана выглядела то ровесницей, Виан причем уже в следующий момент ровесница ее матери она как бы перемещалась из одного возраста в другой в зависимости от того под каким углом я на нее смотрел и конечно же эти бесчисленные зеркала все только больше запутывали в них невозможно было увидеть вещь такой какая она на самом деле указав на зеленую папку плотно зажатую у меня под мышкой я спросил мадам дебуа мне сказали что эта папка находилась у вас «Не могли бы вы объяснить, как она к вам попала?» Она посмотрела на папку, но, похоже, ничуть не удивилась. Зато я, пожалуй, почувствовал некоторое разочарование. Я-то надеялся, что замечу хотя бы самый слабый признак того, что мне все же удалось поколебать ее несокрушимое самообладание. Но нет, она по-прежнему была безупречна и абсолютно непоколебима. В этом платье струящегося шёлка она казалась фигурой, сошедшей с одного из викторианских полотен. Под длинным платьем её протезы были невидимы, да и двигалась она так плавно, что я готов был поверить, будто она вообще не касается пола, а плывёт над ним, подобно духу или блуждающему огоньку. И тем не менее в ней не чувствовалось ничего нематериального, и вес её, пожалуй, был несколько выше среднего, Держалась она очень прямо и очень уверенно. Зато я в её присутствии чувствовал себя настолько слабым, что казалось, даже самый лёгкий ветерок мог не только поколебать меня, но и унести прочь. «Вы уверены, что совсем не хотите выпить?» «Может быть, чуть-чуть», — сдался я. Она улыбнулась, скользнула куда-то за занавеску и почти сразу вернулась, неся кувшин со льдом и чистый бокал. «Папка никакого значения не имеет», — сказала она, и это прозвучало как утверждение. «Вам нужно нечто иное, я точно знаю». Я только головой покачал и попробовал коктейль. Вкус свежего сока лайма отлично маскировал крепость алкоголя, и мне вдруг пришло в голову, а не совершаю ли я ошибку, открыто бросая ей вызов. Но отступать было поздно. Я почувствовал, как из желудка тепло начинает разливаться по всему телу. Её тёплые пальцы уже дотянулись до шеи и висков. «Так это вы взяли папку?» — спросил я напрямик. Она улыбнулась. «Не совсем. Она сама у меня появилась. И я подумала, что вам, наверное, захочется её вернуть». Вы прочли исповедь. Она неторопливо сделала глоток и поинтересовалась. «А что, это имеет какое-то значение?» Горячие пальцы алкоголя уже добрались до моего лица. «Вы ее прочли?» — упрямо повторил я. «Нет, Фрэнсис, я ее не читала. Но не сомневаюсь, для вас она очень важна. Последняя исповедь «Человек вообще священна», — сказал я. «А это еще и завещание Нарсиса». На устах Морганы вновь появилась загадочная полуулыбка, «Оказалось, она собиралась раскрыть некую тайну». «Нарсисс. Я все время только о нем и слышу», — сказала она. «Если бы я верила в духов, то, наверное, поддалась бы искушению. Решила, что он все еще здесь и наблюдает за нами». «Я издал негодующий возглас, пытаясь сказать, что я выше подобных суеверий. Хотя, впрочем, почему бы и не поспорить на эту тему?» Ведь верят же католики в святого духа. А это как бы предполагает и возможность веры в духов, не в святых». Моргана между тем продолжала. «А знаете, люди раньше верили, будто душу мертвого можно поймать в зеркало, как в ловушку. Именно поэтому многие здешние старики до сих пор спешат занавесить все зеркала, когда в доме кто-то умрет. И часы останавливают, чтобы дать покойнику возможность добраться до рая, прежде чем о его смерти станет известно дьяволу. Я смотрел поверх её плеча, обнажённого и покрытого татуировкой из сплетения земляничных листьев, и видел в зеркалах самого себя, запутавшегося в зарослях таких же листьев, синих и коричневых. Она разместила зеркала так, что они бесконечно отражали всё тот же кусок гобелена с этими неестественными листьями, цветами и птицами. Казалось, передо мной бесконечное число раз возникает и разрушается некий карточный домик, и я вдруг почувствовал, что буквально ненавижу эту ее картину, которую она называет «земляничный вор». И эти строго организованные и без конца повторяющиеся изображения, и эти однообразные какие-то безжалостные краски. «Боже мой, как у вас хватает сил все время на это смотреть!» — вырвалось у меня. Каждый видит то, что ему нужно. Некоторым видится свобода, другим — тюремная камера. Одни видят лица любимых людей, а другие — их смерть. Смерть. И я словно опять почувствовал запах дыма. Услышал громкие голоса, разносящиеся далеко над охваченной пожаром рекой. Неужели, — подумал я, если я еще немного здесь посижу, Я и Пьерос Шупет вижу. И они, держась за руки, точно дети в сказочном лесу будут выглядывать из зарослей земляники. Ну, а что, например, увидел Ру? Я не обсуждаю клиентов. Конечно же, нет, вы, разумеется, правы. И до меня вновь долетел запах дыма. Чуть водянистый и горький. Да он меня, кстати, недолюбливает. Хотя, по-моему, он вряд ли кого-то любит по-настоящему, кроме Вианы и Жозефины. Возможно, именно поэтому его было так трудно убедить, чтобы он взял на себя ответственность за унаследованную разад землю, хоть она и является официальным опекуном девочки. Наверное, он опасается, что подобная ответственность непременно привяжет его к Ланскне. Вынудит навсегда здесь остаться? Хотя такому человеку, пожалуй, следовало бы быть благодарным за возможность стать членом такой общины, как наша моргана вновь наполнила свой бокал и заметила он и без того уже член общины выречных крыс имеете в виду я несколько принужденно рассмеялся ну разве может кто то сам выбрать подобный образ жизни мотаться по деревням время от времени подрабатывая на сборе фруктов или выполняя другую несложную работу это может и неплохо когда тебе двадцать но У данного конкретного человека есть почти взрослая дочь, которая в нём нуждается. Так что ему и самому пора, наконец, повзрослеть и взять на себя ответственность за девочку, а не играть на реке в пиратов. Моргана улыбнулась. «Возможно», — сказала она, — «но у каждого своя история». Она сделала пару глотков и отвернулась, глядя в зеркала. «Много лет назад в Ланскне, когда вы были ещё ребёнком, Франсис, На реке Тан случился ужасный пожар. Стояло лето, река совсем обмелела, и речные суда приходилось ставить очень близко друг к другу, так что они торчали возле берега, как кипы сена. Они и горели, как кипы сена. Вспыхивали одно за другим. Вообще-то смертей там могло быть гораздо больше, но погибли всего двое — мужчина и женщина, спавшие у себя на судне. Ру в то время было шесть лет. Ночью, не послушавшись родителей, мальчик тайком выбрался на берег. Он любил спать под открытым небом, а потом, когда они погибли, винил себя за то, что его с ними не было. Она опять улыбнулась и прибавила. Глупо, конечно, тем более, что и вам, и мне известно, кто на самом деле был виноват в их гибели. Я очень медленно поставил свой стакан. Голова у меня кружилась. Перед глазами мелькали яркие звезды. Я чувствовал себя бабочкой, которую только что пришпилил коллекционер. — Я думал, вы своих клиентов не обсуждаете, — дрожащим голосом сказал я. — Я его и не обсуждала, — возразила она. Ещё выпейте, Франсис, на дорожку. Я кивнул. Соображал я плохо. Уж не поэтому ли чуть раньше я видел в зеркалах именно Ру? Уж не поэтому ли он всегда так меня ненавидел? А что, если Ру — сын Пьеро и Шупет, вернувшийся сюда, чтобы за них отомстить? И воспоминания о том пожаре ураганом обрушились на меня. Запах дыма там жирная влажная в речного ила, отчаянные крики какого-то ребёнка на берегу. Ничего удивительного, что он меня ненавидит. Даже если он и не знает, инстинкт, должно быть, заставил его насторожиться. Но что же я теперь могу сделать? Прошлое мертво. Я стал совсем другим человеком, Во мне с тех пор изменилась каждая клетка. Прежним осталось лишь то знание, которое я ношу в душе, и оно, подобно раковой опухоли, все продолжает расти. Каждый видит то, что ему нужно. Некоторым видится свобода, другим — тюремная камера. Одни видят лица любимых людей, а другие — их смерть. Так вот, что она во мне видит, так вот, что видит во мне ру. Но разве могу я в таком случае спастись от тока Господня? Я подошел к тому большому креслу, что стояло у дальней стены комнаты. У меня за спиной в бокале морганы позвякивали кубики льда. В зеркалах на невероятной глубине возникала дюжина различных версий меня самого, и все они медленно сливались в одну. Я закатал рукав, сел и откинул голову на кожаный подголовник. «Вы уверены, что хотите этого?» — спросила Моргана. Я кивнул и на всякий случай спросил. «Будет очень больно». «Может быть, чуть-чуть», — улыбнулась она. «Но с другой стороны, Франсис, всегда ведь бывает немного больно, не так ли?»